Глава 10. Празднование. Что я могу сказать о дне рождения Кати? «Большая тусовка, где собралось почти четыре десятка человек. В какой-то момент я перестал пытаться запомнить всех. Да и с налаживанием социальных связей тоже не задалось. Я больше наблюдал за тем, как люди общаются, нежели сам общался. Новых неприятностей не нажал, и то хлеб. Может, когда-то я и научусь чувствовать себя среди аристократов, как рыба в воде. Но пока до этих времен далеко. Что, если честно, не делало мне чести». Смотря на то, как ведет себя тот же Олег Горностаев, я признал, что его высокомерие проявлялось в мою сторону, но других не касалось. Почти. Скорее, это было обычной бравадой молодого и уверенного в себе парня. Он общался легко и непринужденно, мог развеселить и вызвать смех, увлечь беседой. Вот кто в своей стихии. Я за ним наблюдал по вполне понятной причине. Если задумываться о развитии отношений с Катей, то это ведь и до брака дойти может. А девушке нужен хороший муж. Тяну ли я на роль такого? Нет, ни финансового, ни в плане личной силы, ни в плане умения общаться с аристократами. Совсем уж в мрачное размышление я не уходил. Праздник, как-никак. Мы ели, пили, веселились. В основном я общался с теми, с кем и так знаком. С новыми гостями меня знакомили, но дальше приветствие это никуда не заходило. Сложилось впечатление, что мимо меня прошла важная часть жизни. Не попадя я в плен, то тоже имел бы друзей и был своим, а не налаживал все с нуля». Был момент, который выделялся среди других. Как-то так вышло, что Олег меня подловил, когда я был один. До этого сидел на веранде в компании знакомых. Но тут всех позвали к столу, они отправились в дом. Я тоже собирался. Здесь-то парень и появился. «Эдгард!» – позвал он. «Тебя-то я искал!» «Как настрой?» «Чего смурной такой?» От его слов я уж точно расслабленнее не стал. Напрягся, прикидывая, как действовать, если он решит напасть». После встречи с Атамановым я понял, что могу убивать сильных бесов. Но убивать парня на дне рождения Кати с последующей вендеттой от его семьи – это высшей степени глупо. Да и драться точно не вариант. В драке я ему не соперник. Как ни странно, мне его убить проще, чем на кулаках побороть. Видимо, что-то такое в моих глазах промелькнуло. Улыбка Горностаева поблекла. Он выпрямился и, сохраняя осторожную улыбку, посмотрел на меня серьезно. Улыбается, а взгляд такой, что еще вопрос вопрос «Кто из нас больше готов убивать?» «Мы с тобой как-то не так начали», — проговорил он медленно. «А еще нам нравится одна и та же девушка». «Так?» «Неожиданный вопрос». «Допустим», — ответил я так же медленно, как и он. но ну, дело дело-то житейское». Показательно расслабился он и включил режим обаятельного парня. «Признаю, я тебя недооценил и вел себя несколько предвзято». «Предлагаю, чтобы это не зашло куда-то не туда, заключить джентльменское соглашение». «Это какое?» – приподнял я бровь. «Оставаться в рамках честной конкуренции», – сказал он серьезно. «Без лишней драмы и агрессии». «Мир?» – протянул он мне руку. «Мир!» – кивнул я, пожимая его ладонь. «Рад слышать!» Мы постояли несколько секунд, смотря друг другу в глаза. «Идёшь праздновать?» «Да, идём!» – согласился я. «А ещё ты идёшь в жопу!» «Хрен я тебе поверил!» «Я не мастак в общении, но лицемера в тебе вижу!» Следующий день ознаменовался тем, что отпуск закончился. Те, кто остался ночевать в особняке, проснулись ближе к позднему утру, а после завтрака и расходиться начали, благодаря Катю за праздник. «Вас тоже закинуть?» – спросила она у меня и Насти Софа. «Если не сложно», – ответил я, а девушка согласилась. «Тогда ты первая», – выбрала Катя Настю, и они исчезли. Через минуту Медведева вернулась, взяла меня за руку и перенесла к институту. «Прости, я не знаю, где ты живёшь», — сказала она. «Ничего страшного, ты так меня спасла от участи искать ближайший аэропорт. Кстати, хотел спросить, как нам увидеться? Это что, приглашение на свидание?» — улыбнулась она. «Да». да подумать», — приложила она указательный палец к губе, что выглядело в её исполнении забавно. «Если честно, то не знаю, как у меня со временем будет. Давай я тебе позвоню на днях. Продиктуешь номер?» Номер я продиктовал, на том и попрощались. Немного неловко вышло, под стенами института обниматься и целоваться было как-то слишком, хотя я бы не отказался. Снова оказаться на знакомых улицах подчеркнуло, сколько событий выпало на мою долю за последнюю неделю. Но жизнь продолжалась, и надо было составить планы на лето. Половина месяца прошла, я и оглянуться не успел. Осталось два с половиной месяца, один из которых вроде как уже занят на обучение у Медведевых. Правда, не знаю, насколько это актуально. Вдруг Ольга Владимировна за дочку обиду затаила, о конкретики мы с ней не договаривались, но если что, в мастерской меня найдет. Когда зашел домой, то никого там не застал. Следов запустения не было, да и не говорил Матвей, что собирается уезжать, значит, на работе пропадает. Мне тоже не помешает. Скинув вещи и переодевшись, вышел на На улицу, сел в машину и отправился к себе на рабочее место. Зайдя внутрь мастерской, обнаружил, что здесь побывали и кое-что оставили. В свертке оказалась униформа. Разложив ее на столе, догадался, что это образцы обмундирования кого-то из службы. Тканевая часть одежды не заинтересовала, а бронежилеты – да. Закономерно решив, что комплектом мне отдали на растерзание, с помощью ножа убрал лишнее, оставив лишь металлические щитки. Черт, не подумал. Надо было сначала самому примерить, чтобы понять, как это выглядит и ощущается. А я сначала вспорол, желая изучить материалы и их пригодность, и только потом задумался, как это выглядит, надетое на людях. Хорошо, что еще один образец в запасе остался. Всего прислали два комплекта. Один лёгкий, второй тяжёлый. У лёгкого была закрыта грудь и спина. Тяжёлый больше напоминал полноценный доспех, и верхнюю часть тела закрыла почти всю. Но и весел он в разы больше. Не представляю, как в таком бегать, а тем более драться. Чтобы проверить, залез внутрь, и не сказать, что это получилось легко. Пока разобрался в застежках, пока то да сё, намучился. Понятно, что дело привычки, но неудобно же, а ещё громоздко исковывает движение, несмотря на мою силу, которой побольше, чем у обычного человека. Мне по-прежнему не хватает знаний, как именно действуют милиция и особые отряды. Они вообще дерутся в рукопашную? Если да, насколько это опасно? Или стоит опасаться только огнестрельного оружия? «Я представил, как бежит отряд мужиков, навесив на себя несколько десятков килограмм обмундирования. Им попадается средненький бес и рвет всех на части, а броня не спасает. Так себе участь». Вылез из костюма, выдохнул и взялся за изучение пластин. Переложил одну за другой на диагностирующие печати и проверил, что используют в качестве материала. «Ну, металл как металл, не вижу в нём ничего выдающегося. Такое чувство, что кто-то специально задался целью сделать потяжелее до да потолще. Вопрос в том, насколько это работает». Отложив пластины в сторону, перешёл к другой задаче. Изначально ею сразу и хотел заняться, но новая игрушка отвлекла. На этот раз диагностирующую печать я поставил на себя и снял мерки, чтобы проверить, что происходит с организмом. Результаты внушали оптимизм и печалили одновременно». После наркотика от Атаманова прогресс явно замедлился, да и без практик подпитывания тоже глупо было ожидать развития. Хотелось продолжить прямо сейчас, но здравомыслие победило. Не до конца я восстановился. Надо заглянуть к Ольге и спросить, может ли она помочь. Чувствовал я себя в целом нормально, но вот именно что в целом. В частности же, то одышка появится, то чувствительность обострится. Не так сильно, как в начале, но достаточно заметно, чтобы доставлять проблемы. Отложив и этот вопрос, занялся ювелиркой. Возвращаться в строй, пусть и после всего недели отдыха, получалось со скрипом. Мысли постоянно сворачивали не туда. Хотелось завалиться на диван и ничего не делать. Ради интереса я и правда завалился. Просидел минут десять и вернулся к работе. Бездельничать не понравилось. Закончил я часам к шести, создав черновые варианты изделий. На следующей неделе доделаю. «Вечером у меня была запланирована поездка к Гвоздевым. Перед этим заехал в торговый центр, купил торт и пару игрушек Киру. Подозреваю, Ольга будет ругаться, но ничего, переживу как-нибудь. Да и она переживет как-нибудь». В итоге добрался до них к 8 часам. Оба супруга были на месте, и когда я прибыл, Ольга гуляла во дворе с сыном. Тот уже научился ползать, но пока не ходил. Увидев меня, он вытаращил глаза и потянулся ручками. «Чем же ты его так приманиваешь?» – направилась ко мне Ольга. «Сергей, к нам гость!» «Да вижу!» Вышел мужчина на крыльцо и направился ко мне. «Ну как вы тут?» Пожал я руку мужчине и обнял Ольгу. «А я с подарками!» «Сейчас принесу из машины!» Ольга при виде торта и игрушек нахмурилась, с шумом выпустив воздух, но ругать не стала. «Пойду чай поставлю, и ты нам расскажешь!» Как твой отпуск прошел? У меня перед глазами встала картина разрезаемого тела на части, и я подумал, что в подробности и в этот раз вдаваться не стоит. Нормальный отпуск? Вы сами как? Все в порядке? Более чем, кивнул Сергей. Соглашаясь с отцом, маленький Кир пустил слюни пузырями. «Ну иди сюда!» – подхватил я его. «Рассказывай, чем занимался?» «Задавал жару родителям!» На этих словах Сергей нервно хохотнул. «Как его?» Я замялся, подбирая слово. «Реже!» – ответил мужчина. имея в виду то, что Кир стал реже светиться. Получается, этой и из-за того, что я беседку с подпиткой создал. Перед тем, как вывести Гвоздевых, убрал печати, да и к себе в берлогу наведался, где обнаружил, что метеоритное железо пропало». Бучу я поднимать не стал. Если медведи вы проверяли Гвоздевых, то и камень найти могли. И если сами молчат об этом, то не вижу смысла поднимать вопрос. Не то чтобы мне плевать, я понимаю, что прояснить надо, но и без этого столько всего на меня навалилось за последнее время, что лучше забью. Хотя камень ведь дорого стоит. Хм, а ладно, легко пришло, легко ушло. От мыслей отвлекла Ольга, которая вышла во двор с подносом. Неоспоримое преимущество лета и частной территории в том, что можно посидеть на улице. К делу перешли, когда наговорились. Сергей отправился укладывать сына, а я остался обсудить вопросы с женщиной. «Спрашивай, хватит глазами сверкать», – вздохнула она. «Кир, реже светится». «Да». «А с твоими силами что?» «Ты уверен, что нас не подслушивают?» «Почти да». «На всякий случай я активировал блокиратор». «Это тоже тот еще компромат». «Но тут приходится выбирать». «Либо узнают про блокиратор, либо про то, что я смог усилить одаренную». «В случае, если за мной следят враги, без разницы, что они узнают». «А если медведевы, то про одаренных я им не готов рассказывать». «Тогда аккуратнее в словах». «Как много за этим стояло». Перевезя Гвоздевых в столицу, я тем самым приблизил их к себе и поставил под удар. Но и там в глуши они тоже были под ударом, так что нельзя сказать, что я поступил однозначно плохо. Обменял одни проблемы на другие, вот и все. «Так как твое самочувствие?» – спросил я. Ровно. В переводе это означало, что способности одарённой не уменьшились, но и не увеличились. «А ты как?» – спросила Ольга. «Вижу, что не до конца оправился. Ещё кое-что вижу». Это она так на раскрытие потенциала намекает. «Ты понимаешь?» – наклонилась она и заговорила шепотом. «Насколько опасные игры затеял!» «Ещё бы! Возможность развивать родовой потенциал сопоставима с разработкой блокиратора. Знание настолько опасное, что проще забыть о нём. Но не могу». «Мне надо набирать личную силу, если хочу чего-то добиться и выжить. А раз так, то придётся углубляться в эту тему и рисковать». «Понимаю», – медленно кивнул я. «Хотел попросить помочь, со здоровьем и своими разработками». «Идём в дом», – поднялась она и взяла поднос. «Беседка здесь хорошая, повезло нам с ней». «Не помешает обновить». но ну, это с Сергеем договоритесь». «Покрасить можно, а то старенькая, да и доски кое-где скрипят». «Хорошо, придумаем что-нибудь». Мы прошли в дом, а там Ольга отвела меня в одну из комнат. «Похоже на медицинский кабинет. Это он и есть. Я открыла практику. Пока на дому принимаю понемногу». «Да!» – удивился я. «Это хорошая новость!» Сергей рассказал, что устроился работать, но, возможно, его денег на жизнь в столице не хватало. «Я про помощь деньгами больше не пробовал заикаться. Знаю, какая реакция будет». «Снимай футболку, ложись на спину», – сказала женщина. «Сейчас посмотрим, что там с тобой». Дом Гвоздевых я покинул за новорождённым. Меня буквально пересобрали по частям. По такому случаю, чтобы не ориентироваться на дни лишь субъективные ощущения, я направился вместо дома в мастерскую, где и залез в диагностирующую печать, чтобы проверить, что изменилось за прошедшие часы. Идеала пока не достиг, но состояние значительно улучшилось, по всем показателям. Количество гадости в организме сократилось, и дальше он, в принципе, и сам справится. Но Ольга сказала, чтобы я к ней заезжал раз в неделю, не только из-за здоровья но и по второй теме – раскрытию потенциала. Я, как алхимик, владел кое-какими практиками, позволяющими запускать нужные процессы в организме, но то, что делала Ольга, было принципиально иным. Если мой способ – это попытка через форточку с помощью удочки навести порядок, то ее способ – зайти в комнату и прибраться руками. Женщина подлатала те шероховатости, которые я воспринимал как норму, и, если подумать, это дополняло понимание теории потенциала. Что, если силы у тебя много, но, допустим, мышцы забиты и находятся в спазме? Вроде силы есть, но полностью ты ее не реализуешь. Спазм – это один из примеров. Тут ведь стоит помнить, что аристократы – это мутанты, чьи организмы претерпели изменения, не всегда оптимальные. Интересно, а другие аристократы тоже прибегают к услугам целителей? Что-то я про это никогда не слышал. Либо тема секретная, либо всем известная, либо никто такое не практикует. Есть над чем подумать». В приподнятом настроении, убрав после себя, отправился домой. «Какие люди!» — воскликнул Матвей с кухни. «И тебе привет!» — крикнул я в ответ. «Живой? Не погряз? В блуде и разврате!» «Погряз в работе! По самое не хочу!» — донес уже не столь радостный голос. «Успешно!» «Обнадёживающе!» При этих словах его лицо было далеко от предвкушения светлого будущего. «На это скукота! Расскажи, как прошло!» «Толпа, аристократочек и море! Я жажду услышать эту историю!» «Нападение ходока, волшебство, поцелуй под луной, бутылка вина...» «Прости, дружище, но самое интересное тебе не суждено узнать». «Но мы посидели, отдохнули...» «Я побывал на море». «Знаешь, я понял, какую тебе тактику избрать в соблазнении девушек», сказал он задумчиво, разглядывая вошедшего меня. «Она не особо красивая, но куда деваться? Рассказывай девушкам истории так же, как мне сейчас, и они гарантированно будут вырубаться». До меня не сразу дошло, что именно Матвей подразумевает делать с девушками после усыпления. А когда понял, лишь головой покачал. «Этого плута не исправишь». Как бы там ни было, пришлось рассказывать подробности, которых особо-то и не было. Не пересказывать же разговоры. Да и в целом болтать много не стоит. Матвей друг, и мы здесь одни, но, как мне кажется, грань между болтуном и сдержанным человеком очень тонкая. «Я думал, что ко мне заглянет Ольга Владимировна или София, но жизнь умеет удивлять. Явился Родион. Я в этот момент дорогу переходил. Собирался пробежаться, чтобы кровь разогнать и мышцы разогреть. Передо мной машина остановилась, дверь открылась, и оттуда выглянул старый знакомый, как всегда с невозмутимым лицом. Я замер, смотря на него. «Я не кусаюсь», — сказал он. «Дело не в страхе, а в личной неприязни, дурень». Мелькнул соблазн обойти машину и пойти бегать, но... Я по-прежнему мал, чтобы таких людей посылать, и достаточно благоразумен, чтобы давить мелочные порывы. «Слушаю», — бросил я ему, когда уселся и машина тронулась. «Был вариант, что это ловушка, но если так, то глупое Родион хорошо знает, что я могу удивлять, поэтому задумай, что напал бы внезапно, или он, наоборот, хочет усыпить мою бдительность». «Я по делу», — заговорил он спустя минуту. «Да неужели? Это князь послал или...» Почему-то то, что он пришел ко мне по своему делу, в голове не укладывалось. «Я сам пришел». «Неожиданно». Зря садился. «Мне нужен детектор, определяющий, где открывали проход и где перемещался ходок, с как можно большим радиусом действия». «Ага, я им дал определитель направления, но для этого надо знать место, откуда переместился ходок, что не всегда получается, как я догадываюсь». «Я бы тоже от такого не отказался». «Ещё мне нужно что-то маскирующее и то, что может передавать звук вне стандартных частот, а ещё лучше – вне известных способов. А мне нужны пару своих заводов, рудник и тройку особняков» ещё пожизненное содержание, чтобы и внукам хватило. самого запрос был верхом наглости. Несмотря на дерзость, я внутренне напрягся, если на меня будут давить. Нападать на алхимика в машине, где достаточно металла, эта идея, обречённая на провал. Я готов оплатить заказ по разумной цене, сказал этот любитель молчать, когда мы проехали квартал. Мы проносились мимо домов, машин и людей. Они думали о своих проблемах, а я о том, что будет, если взорвать машину и выпрыгнуть на ходу. Кажется, вышло недопонимание, ответил я холоднее, чем собирался. Я не ларец, которому можно озвучить свои желания и получить готовенькое. На самом деле почти так и можно, но я не забыл, как Родион угрожал Гвоздевым. Пусть лесом идёт. Как мы можем договориться? Так же спокойно, как и до этого спросил он, когда миновали ещё один квартал. Если так и дальше пойдёт, то покинем Москву, и я буду на попутках возвращаться. Никак. По таким вопросам я договариваюсь с князем. Я прошу не лично ради себя, это ради общего блага. Зная это благо, шпион ты недоделанный. Определитель нужен, чтобы отслеживать слежку за тобой, да и по с ним пройти будет проще. Маскировка тоже понятно для чего нужна. Ну а звук? Совсем элементарно. Координировать отряды. Разработки сугубо военного характера. Ехали еще минут 15. Родион привёз меня туда, откуда и взял. Молчал это время. также молча остановился. «Давить я не буду», — сказал он. «Хотя могу. В ваши дела с князем я не лезу. Но он не будет против, если ты поможешь моему ведомству. Это не игрушки. От этого зависит безопасность страны. Я выслушал, открыл дверь и вышел. Знаю, что он говорит ту часть правды, которая на меня больше всего влияния окажет. Знаю, что от этого правда не перестаёт быть ею. Попроси меня кто другой, и я бы точно как минимум подумал. Но Родион ничего не могу с собой поделать как вспомню угрозы так изнутри гнев поднимается так что шишему а не разработки.